Мы подъехали к довольно высокому забору. Игнат посигналил у ворот. Они раздвинулись, и мы въехали на показавшийся мне поистине бескрайним участок. В метрах в 150 от ворот стоял удивительно красивый дом, белый с тёмно-коричневыми рамами, ставнями и дверями. Вдоль второго этажа тянулась галерея такого же тёмного дерева. Дом казался невероятно уютным. Нас встретила пожилая супружеская пара. О, Игнат. Ты кого это привёз? лукаво приветливо спросила женщина. Вот, Антонина Ивановна, познакомьтесь. Моя то ли ещё невеста, то ли уже жена, Валерия. Лерочка. А это добрый дух этих мест, Антонина Ивановна, и Николай Сергеевич. Игнаша, ну куда это годится? То ли невеста, то ли жена. Нехорошо, укоризненно покачала головой Антонина Ивановна.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 с твёрдым характером. Но я знаю, что она страшно ранима и очень страдает от того, что у нас неполная семья. Теперь будет полная. Игнат. Что, Игнат? Знаешь, я здорово умею ладить с детьми. Она добрая? Да, очень. Но зла памятная. Отцу ничего прощать не желает и называет его теперь только по фамилии. Любит, наверное. От того и не прощает. Баюш, ты прав. А он скотина. Не спорю. А Гриша? Гришка. Он чудный, смешной, трогательный. Иногда вдруг выдаёт какой-нибудь стишок. Недавно вдруг заявил: "Дорогая мама Лера, не грусти без кавалера". Игнат рассмеялся. "Ну, теперь у тебя есть кавалер". А он зовёт тебя мама Лера? Ну да. Он же ещё помнит свою родную мать. а отца — и отца. Ладно, с этим мы разберёмся. Для Катюхи я буду просто Игнат, а для него что, папа Игнат? Мне это не нравится. Ладно, там видно будет. А вот со своим ребёночком мы годик-другой подождём. Пусть они ко мне привыкнут, полюбят, и тогда уж все вместе будем ждать пополнения семейства. Игнат! Что Игнат? Лерка, я 35 лет Игнат.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 Опять пришло письмо от Катьки из Марокко. Ой, мамочка, как тут всё интересно. Вчера мы ездили в Касабланку. Её тут наши русские между собой называют Каза. А Рабат зовут Рабатовкой. Город хоть и столица, но совсем небольшой. А Каза мне не очень понравилась. Длинющая, вытянутая вдоль океана, чуть ли не на 100 км. Мы немного там видели. Особенно запомнилась недавно построенная мечеть. Дивной красоты.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 Какая же я счастливая. Моим детям хорошо, весело, а у меня Игнат. На четвёртый день мы смотались в Москву. У Игната было какое-то дело. Я забрала ещё кое-какие вещи, отдала ключи от квартиры соседке Агنيه Львовне, чтобы поливала цветы, и вернулись. Я блаженствовала, хотя и работала не покладая рук. Но на шестой день меня вдруг стал точить какой-то страх. Я сама не понимала, в чём дело.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 Виктора Алиса знает. Под вечер мы сидели на балконе, лениво перебрасываясь какими-то ничего не значищими фразами. Как вдруг ворота раскрылись, и на участок въехал неправдоподобно громадный внедорожник. Оттуда выскочил невысокий лосоватый мужчина, к которому сразу кинулась Антонина Ивановна. А с другой стороны неспешно вылез ещё один человек, при виде которого мне стало нехорошо. Это был Лощилин. Лерка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 Доня, да не жгись, пускайся. Умираю от любопытства, не терпится взглянуть на твою избранницу. Потерпи ещё минутку, моя избранница прихорашивается. А я и вправду стояла перед зеркалом в спальне. До да чего же мне к лицу, Игнат? Я сама себя не узнавала. И плевать мне на Димку. Игнат ни за что не даст меня в обиду. Он спустился первым, а я ещё немного подвела глаза, слегка мазнула помадой губы. и надела белую маечку, отнявшую первый загар. Пусть все видят, что у Игната хороший вкус. Я уже была внизу, как вдруг до меня донеслось: "Лащилин?" переспросил Игнат. "Первый муж Леры?" "Первый и пока единственный", хмыкнул Дима. "Вот тут вы ошибаетесь, уважаемый. Вы первый, а я второй и уверен последний. Ни хрена себе!"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 «Ну, как я понял, с Дмитрием вас знакомить не надо». «Чёрт побери, какая-то водевильная ситуация!» — рассмеялся он. У Димы лицо было непроницаемым. «Пошли, Димон, покажу тебе дом, определю на постой, а потом будем ужинать». Дима молча кивнул, и они ушли. «Фу!» — прошептал Игнат. «Неприятный тип. И что ты в нём нашла? Правда, я лучше?» «В миллион раз!» — рассмеялась я.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 А я вот хотел вам предложить, начал Званцев, сделать сценарий полнометражного фильма по у меня сердце замерло. По Дименимому роману Насмарк. Я хочу его ставить, и сами понимаете, это марка и выход на совершенно иной уровень. Игнат напрякся. Нет, Михаил Борисович, я Польщина, спасибо. Нет. Ну а почему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 лучшая ученица Мильмана кропает эти убогие сериалы. Игнасио, скажи ей. Лера, подолз вдруг голос Дима. Миша прав. Ты талантливый человек. Зачем губить свой талант этой кошмарной подёнщины? Не стоило ему этого говорить. Кровь бросилась мне в лицо. Помимо всего прочего, я не могу взяться за это ещё и потому, что моя дочь мне этого не простит. Отчеканила я и встала из-за стола. Ну что ж, Лерёчка, на нет, как говорится, и сюда нет, примирительно проговорил Званцев. сядь, Лерёчка, успокойтесь. Я же был не в курсе. Дима сам назвал вашу кандидатуру. Игнат мягко усадил меня на место. Не шебуршись, Лерёчка, шепнул он. Ты молочина. А ты скотина. Ты в корне не права. Я тебе потом объясню. За земляникой и с деревенским молоком все страсти как-то улеглись. Мужчины заговорили о футболе, а я всё пережёвывала состоявшийся разговор. А ведь действительно, я могла бы сделать из насморка, который был явно написан обо мне, недурной сценарий и, возможно, перейти на совершенно иной уровень. И даже в какой-то момент я была уже готова согласиться, но мысль о Катьке не позволила мне этого сделать.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 Девушка, извольте объяснить, почему это я скотина? Я уже не помню. Ты считаешь, что я должен был вмешаться? Да нет. По здравым размышлениям, мне так понравилось, как ты его отбила. Супер. И нечего мне было лезть. А что твоя дочка и впрям не простила бы тебя? Никогда. Ну надо же. А скажи-ка мне, у тебя есть какой-нибудь готовый сценарий из непошедших? Штук 5.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 Я плохо помню, что там за бабёнка была у Адама и да Евы. Лилит, кажется. Но началось-то всё с Евы. Вот и считай, что ты моя первая и единственная, а всё остальное не в счёт. Вот уж воистину трепетный трепач. Игнат ехал в Москву с единственной целью поговорить с матерью.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 Думаешь, прелестное колибри, райская птичка? Ни хрена. Это настоящая пиранья. Пиранья, между прочим, рыба. Осторожно попыталась свести дело к шутке Милады. Какая хрен разница? Я, конечно, давно смекнул, что ты из себя представляешь, но что ты к моей матери за подмогой полезешь? Это доложу я вам сюрприз. Всем сюрпризом сюрприз. А ты, мама, Тебе плевать на мои чувства, на то, что я встретил главную женщину в своей жизни, свою вторую половинку. Тебе важно только, чтобы всё было по-твоему. Так вот тебе моё последнее слово. Наши отношения отныне, как это ни горько, сводятся исключительно к деньгам. Я буду каждый месяц переводить тебе деньги на книжку. Если понадобится что-то ещё, дай знать. Я всё сделаю. Но общаться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 плясал под её дудку, тем более что я никогда под неё не плясал. Она хотела, чтобы я стал учёным, я пошёл во ВГИК. И ещё в детстве она решила учить меня музыке, а я хотел только рисовать. Она хотела, чтобы я дружил с Виталькой, мальчиком из семьи дипломатов, а я дружил с отпетыми хулиганами Петькой и Гошкой. Ничему её жизнь не учит. И что в результате? У меня есть моя работа, есть Лерка, а у неё что? «Дурной пёс, злоба на мою Лерку и эта гадючка Мелада». Хотя после сегодняшней сцены Мелада попросту забудет о ней, как о досадном недоразумении. Ему даже стало жалко мать. Но портить жизнь себе и Лерке он не позволит. Я со своим ноутбуком сидела в саду и писала. Погода стояла чудесная. Званцев с Лощилиным после завтрака куда-то ушли, и никто мне не мешал.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 Да вот как раз и не могу себе этого представить. Не парь он тебе. Как интересно. Тебе, конечно, лучше знать, начала закипать я. Ну, со стороны ты виднее. Ты полагаешь? Ну, допустим. Но к чему этот разговор? Тебе-то какое до этого дело? У нас, между прочим, дочь. Ах, дочь, задохнулась я. Этот маленький злобный зверёныш. Признаю, был не прав.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 У меня тогда был творческий кризис, и в какой-то момент показалось, что это из-за грешки. Показалось. А теперь не кажется. Теперь я точно знаю, что совершил роковую ошибку. Дима, я не священник, я грехов не отпускаю. Поди в церковь, покаяйся, тем более сейчас это модно. Дело не в покаянии, Лера. Как бы там ни было, но Катя наша общая дочь. Дочь умная.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 Я понял, что по-прежнему люблю тебя. Мне плохо, тяжело без тебя. Ты с ума сошёл? Несколько. Я напротив, что называется, вошёл в ум. Со мной в последнее время черти что творится. Я пытался анализировать это своё состояние и пришёл к выводу, что дело именно в тебе. Я сам отрезал по живому, и рана не зажила, загнилась, и гной уходит вглубь, разъедая душу.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 ты холодный, рассудочный, как и твои книги. Мне холодно с тобой, Дима. О, я так могу тебя согреть. И не мечтай. Послушай, Лера, ты меня знаешь. Овы. Ты прекрасно знаешь, я умею добиваться поставленной цели. А я поставил себе цель. Дим, прекрати. Меня уже тошнит. Если бы ты знала, как меня тошнит.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 Да нет, не стоит. Почему? Пусть отдыхают спокойно. А то мы ввалимся и весь отдых насмарку. Да почему? Потому что они начнут думать, как теперь будет в Москве с этим новым дядькой, и чего доброго ещё захотят вообще остаться с бабкой. Ну у них хрен на себе. Да, возможно, ты и права. Снизу раздался весёлый голос Званцева. Эй, молодёжь, ужинайте. Идите. У нас сегодня пельмени.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 Потому что тогда я уже окончательно рыхнусь. А сейчас ещё не окончательно рыхнулась. Нет. Ещё сохраняю жалкие остатки разума. Да? И что они тебе говорят эти жалкие остатки? Что не нужен тебе этот парфюм. И так хорош.